Глава 32. Царица Малина. Королева Кайла получает от этого удовольствие. Легкая ухмылка на ее лице кажется совершенным украшением, таким же, как блестящие серьги, свисающие смочек. Мы сидим за столом для официальных приемов, но стул в его главе демонстративно пустует. Мы обе смотрим на него, злясь друг на друга, а потом садимся напротив. Но даже если она не сидит во главе стола, ее молчаливое заявление очевидно. Кайла тут главное. Ей нравится, что в этой комнате выстроились ее стражники, салфетки, столовое серебро и сервировочные приборы украшены цветами ее королевства, серебристым и голубым. В центре стола даже стоит ваза, наполненная голубоватой водой. И в ней плавают свечи. Кайла уже внесла небольшие штрихи в этот замок, а атрибуты кольеров были убраны еще несколько лет назад. Кайла наслаждается тем, что сидит тут такая собранная, а я тем временем выгляжу обессиленной и измученной. Вместо того, чтобы отвезти меня наверх, где я бы искупалась и переоделась, она привела меня сюда. Словно принимает меня в своем замке. Какая дерзость! При других обстоятельствах я бы сопротивлялась такой изворотливости. Но сейчас меня волнуют более насущные вопросы, чем уязвленное самолюбие. К тому же она может попытаться запугать меня своими цветами, стражниками и самим присутствием, как ей угодно. Я не одна. Невольно я перевожу взгляд в дальний угол, окутанный тенью. Он кажется пустым, если не считать позолоченных обоев, которые уже отошли. «Но этот угол не пустует. Там домик. Я чувствую его. Всем остальным этот угол, наверное, кажется обычной тенью, но я вижу разницу. Может, потому что целыми днями переносилась в его тени и обрела с ними какое-то единство. Или, возможно, просто обрела единство с ним. В любом случае, я немного успокаиваюсь, зная, что он рядом». Не желая себя выдать, я оглядываюсь по сторонам и замечаю, что комната перевернута вверх дном. И этого не могут скрыть даже цвета ее королевства. Прежде на высоких окнах висели занавески с золотистой нитью, но их сорвали, оставив наверху только несколько обрывков. Позолоченный ковер исчез, кто-то даже вырвал плинтуса. Стены покрыты царапинами и сколами, бра тоже больше нет. «Стулья, на которых мы сидим, не те, что когда-то тут стояли. Они простые и сделаны из обычной древесины. Не сомневаюсь, что стол не смогли украсть только потому, что оказался слишком тяжелым. Интересно, сколько человек проникло в замок и разграбило его? Интересно, помогло ли это остудить их гнев? Вы опрометчиво поступили, сделав то заявление» говорит королева Кайла, первый прервав молчание: Похоже я здорово ее разослила, так что это можно считать некой уступкой. Сейчас ее лицо лишено того очарования, с которым она обращалась к толпе. Напротив сидит совсем другая королева. Перед лицом надвигающейся угрозы я не считаю, что поступила опрометчиво. Она постукивает ногтем по хрустальному бокалу. Вы хотите вернуть свое царство? «Понимаю. А еще понимаю, что для этого вам нужно разыграть представление. Как еще заручиться поддержкой своего народа, если не надвигающейся угрозой, как вы ее назвали?» Кайла водит рукой по столу. «Но вы зашли слишком далеко», солгав насчет Фейри. «Я не лгу», — сквозь зубы цежу я. «Возле города на снегу лежит мертвый разведчик Фейри». Целую деревню стерли с лица земли, убили всех ее жителей. Пусть кто-нибудь из ваших солдат в этом убедится. Кайла пренебрежительно машет рукой с идеальным маникюром. Я, опуская руки на колени, спрятав обломанные неухоженные ногти. «Малина? Могу я называть вас малиной?» Я застываю на месте. «Можете называть меня царицей, как и гласит мой титул». В её глазах появляется огонек, словно мой ответ-вызов, который ей нравится. «Ваше Величество, убеждена, что мы можем прийти к соглашению. Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Воображаю, о каком соглашении она говорит. Но меня оно не интересует. Когда он сказал вам, что я мертва? Она недоуменно смотрит на меня, застигнутая врасплох спиной темы. «Простите?» «Тиндал!» Когда именно он рассказал вам, что я погибла, и как скоро после этого вы решили пожениться. Теперь все эти детали уже не важны, беспечно отвечает она. Ведь и без того ясно, что ему преподнесли ложную информацию. Кайла ведет себя так, словно все это не имеет для нее никакого значения, но не понимает, как сильно она ошибается. Ему не предоставляли никакой информации. Ему доложили, что я мертва, потому что он сам об этом позаботился. Она приподнимает бровь и, покачав головой, бросает взгляд на своих стражников. «Ведь вы же не замышляете измену покойному правителю?» Я коварно улыбаюсь. «Убеждена, что вам не стоит произносить слово «измена», когда пытаетесь занять чужой трон». В ответ Кайла язвительно улыбается. На несколько секунд между нами остается только колкость и холодное презрение. О вашей смерти объявили во всеуслышание царица Малина. Говорит она так, словно на этом все и должно закончиться. В книгах вычеркнуто упоминание о наследии кольеров. А без наследников она не заканчивает фразу. Ее намек обвивается вокруг моей шеи, стягивая ее петлей. Тени в углу слегка дрожат, напоминая, что я должна дышать. Когда я прибыла в Хайбл, тут царил переполох. На улицах были беспорядки, в замке мародёрство. Я положила им конец. Вы должны быть мне благодарны. Не веря своим ушам, я смотрю на неё. Благодарна? Да, — уверенно говорит Кайла, приглаживая свои блестящие черные локоны. Ваш народ ненавидит вас. «Они рады, что вы погибли. Я побудила их перестать мародерствовать, чинить в городе беспорядки и безнаказанно совершать преступления. Я привнесла сюда мир. Они доверяют мне, обожают. В отличие от вас, я умею нравиться людям». О, в этом я не сомневаюсь. Все в ее внешности говорит о том, что Кайла привыкла нравиться людям. Она юная, красивая, соблазнительная, обаятельная, добросердечная. Всем своим видом она являет образ истинной королевы, в отличие от меня. Улыбка слетает с моих губ, голову застилает туман, с ладони падает немного снега мне на колени. Возможно, возможно, она права. Возможно, хайбола будет с ней лучше. В горле застревает что-то твердое, колючее и горькое. Ему вторит ужасная пронзительная боль, от которой сжимается сердце. То есть, хай было лучше без меня? Мне не нравится ответ, который шепотом откликается у меня в голове. Не нравится, что этот ответ потрясает меня так, словно я стою на зыбком песке. Кто я, если не царица? Но взгляд снова устремляется в тот угол. Я замечаю отблеск света. Боль немного ослабевает, совсем чуть-чуть. Но я могу дышать, хотя это дается мне с трудом. Я устала. Но эта усталость ощущается не телом, а в глубине души. У меня больше нет желания сидеть тут и строить политические интриги с женщиной, сидящей напротив. Потому что, по большому счету, все это не важно. Возможно, Хайбл вообще перестанет существовать, если мы не помешаем Фэри. Я трулоб, чувствуя, как усиливается боль. Королева Кайла, дело не в политике. Меня не волнует, вернули я шестое царство. «Правда?» — с сомнением спрашивает она. «Значит, вы не станете возражать, если я взойду на трон и упрочу власть в Хайбале?» «Да», — отвечаю я, позволяя ей увидеть правду. Она в удивлении отшатывается. Думаю, я и сама удивлена. Кайла смотрит на меня карими глазами. Почему? Потому что если это необходимо ради спасения Хайбала, ради спасения шестого царства и Ареи, так тому и быть. Искренне отвечаю я. Фейри уже здесь, и нам нужно подготовить Хайбал и защитить людей. Если не сделаем этого, всех убьют, а город будет захвачен. Между нами дождем сыплется молчание. Грозовая туча словно вырывается на свободу, разворачивая туман, чтобы утопить нас тишиной. Я жду под этим проливным дождем, внимательно изучая выражение лица Кайлы и показывая ей, что совершенно искренно с ней. Оставим в стороне личное разногласие. Хайбулу нужна правительница. Говорю я безо всякого высокомерия. Сейчас они мне не верят, потому что я их подвела. Но вам они поверят. Помогите мне, умоляю я. Подготовьте Хайбл к нападению и защитите город вместе со мной. Кайла внимательно смотрит на меня, а я представляю кошку, которая наблюдает за мышью. Но не пытаюсь конфликтовать с хищником. Я пытаюсь убедиться, что Хайбл не беззащитная добыча. Я жду, затаив дыхание, пытаясь показать ей, насколько серьезно. Надеюсь, в трещинах моего обычного холодного выражения она увидит, какая нам грозит опасность. Наконец она заканчивает с молчанием и кивает. «Хорошо, царица Малина, я вам верю. Меня охватывает облегчение, но тело ноет. Правда?» «Да». Кайла грациозно поднимается, и я тоже отодвигаю стул и встаю. «Столько всего нужно сделать. Столько всего нужно обсудить и распланировать. Отправляйтесь наверх и приводите себя в порядок», — говорит Кайла. «А я тем временем соберу оставшуюся стражу. Когда я прибыла сюда, их было немного, потому что большинство оставили пост, но я это исправила. Мы идем к дверям. Нам понадобятся солдаты, готовые к сражению», — говорю я. А еще нужно дать сигнал в колокол, чтобы горожане укрылись в замке. Люди должны как можно скорее оказаться за этими стенами. А еще сюда нужно доставить провизию и животных». Кайла задумчиво смотрит на меня. «Хорошо. Когда будете готовы, мы обсудим все с советниками». Я перевожу взгляд на тень, протянувшуюся по полу. «Постараюсь побыстрее. Медлить нельзя. Так и поступим» кивает она. Я выхожу из столовой и направляюсь через главный зал. Но замедляю шаг, увидев, как служащий замка счищают со стен остатки белой краски. Краску, которой я приказала покрыть золото. Мужчины слой за слоем отдирает краску скребками, а потом тряпкой стирает свернувшуюся белизну кучками пыли, рассеявшуюся по полу. Или кучками снега. Я сжимаю перила, а потом заставляю себя отвернуться и начинаю подниматься по ступеням. Дворец разграблен, краска содрана, а Хайбл стоит пустой и золотой, без правителя и другой королевы. И я не прокаял. Поднимаясь на верхние этажи, я замечаю урон, нанесенный людьми, когда они грабили замок. Замечаю каждый пропавший предмет. Люди унесли с собой все, что могли ковры золотыми нитями, лежащие на лестницах, занавески, позолоченные рамы, канделябры — все исчезло. Когда-то этот замок отличался бескусным блеском. Теперь он выглядит оскверненным. Поднявшись, я направляюсь по коридору в свои покои, но вижу женщину, которая направляется ко мне в сопровождении двух стражников Кайлы. У нее длинные черные волосы, которые свободно не спадают на плечо. Под глазами круги, губы сухие и шелушатся. Но самое заметное в ней — круглый живот. Он выпирает из-под простого белого платья, а лента, завязанная под грудью, еще сильнее подчеркивает ее беременность. Заметив меня, она таращит карие глаза. «Царица малина!» — восклицает она, бросившись ко мне. «Вы должны мне помочь! Это...» Один из стражников хватает ее за руку, И она вздрагивает, глядя на него снизу вверх. Пойдемте, мисс, не досаждайте ее величеству. Стражники уводят ее. Мужчина слегка кивает, мне проходя мимо. Нахмурившись, я оглядываюсь назад и вижу, что они направляются к лестнице. Ее лицо мне знакомо, но как? Малина. Я замираю, услышав шепот и подбираюсь. Сердце стучит так сильно, что оглушает. Я что-то слышу. Так и должно быть, всего лишь трюк. «Малина?» Я поворачиваю голову, откуда доносится голос. Тиндал? Прищуриваюсь и едва успеваю заметить, как кто-то торопливыми шагами исчезает за углом в конце коридора. Это он. Эмоции так меня захлестывают, что я не успеваю их осознать. Даже не понимаю, что я вообще чувствую. Ладони холодеют, и я застываю на месте. «Великие боги, разве это может быть он?» «Кайла сказала, что он мертв, Она прилюдно заявила об этом. Если только не солгала. Если только она придумала что-то, или они вместе. Может, они что-то замышляют, а он вовсе не мертв. Я поворачиваюсь и торопливо иду за ним, пытаясь догнать. Но, завернув за угол, не вижу Тиндала». В этом коридоре сорвали все канделябры, и путь освещает только одно единственное окно. «Тиндал!» — тихо зову я. Слышу удаляющиеся шаги на лестнице. Подхватив грязную юбку, я спешу за ним, чуть не поскользнувшись на ступеньках. На лестничном пролёте также темно, и я, запыхавшись, прислоняюсь к позолоченным перилам, пытаясь отдышаться и прислушаться. «Тиндал, что происходит?» Спрашиваю я, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, куда он пошел. Ему нужно прятаться от Кайлы и ее людей? Сюда, зовет он. Повернувшись я, переступая порог и вхожу в темную комнату. Здесь нет света, кроме единственной свечи, стоящей на столе. Малина, иди сюда. Странный тон его голоса на мгновение побуждает меня остановиться но, услышав что-то сзади, бросаюсь вперед и между делом ударяюсь локтем. «Ой!» — шикаю я и тру ушибленное место, а потом поворачиваюсь и прищуриваюсь. «Тиндал, что случилось? Что происходит?» Он молчит, а когда я подхожу ближе, то чуть не спотыкаюсь. Я успеваю устоять, но сзади раздается громкий лязг. Я вздрагиваю и оборачиваюсь, чувствуя, как сердце подскакивает к горлу. Тиндал, а потом в комнате вспыхивает свет, и я, прищурившись, смотрю на того, кто посмел сюда вторгнуться. Привыкнув к свету, я чувствую, как внутри все переворачивается. Передо мной стоит Кайла, а рядом с ней стражники, держащие ярко горящие фонари. Но у нее в руках ключ. И когда я его вижу, то сразу же понимаю, где я нахожусь. В позолоченной клетке клетки на вершине замка, куда дозволялось заходить только Тиндалу и нескольким доверенным стражникам, потому что именно здесь он и держал ее, своего любимого питомца, свою золотую драгоценность. «Что происходит?» — говорю я, кинувшись вперед и хватаясь за запертую дверь. И тут я понимаю, что тот звук раздался, когда кто-то захлопнул за мной решетку и запер внутри. Я отрисую ее, переводя взгляд на Кайлу, которая в свете фонаря выглядит теплой и нежной, хотя отбрасываемые на ее лицо тени придают ей зловещий вид. «Что ты делаешь? Где Тиндал?» Она наклоняет голову. «Мёртв, как я и говорила». Я оглядываюсь. «Нет, я слышала!» Она выдыхает, и с её пухлых губ срывается струйка тумана, похожая на дым от трубки. Только вместо запаха табака в воздух проникает голос моего супруга. Малина, идем! Сюда, Малина! Осознав правду, я округляю глаза от ужаса. Твоя магия, шепчу я. Ты обманула меня. У нее хватает наглости улыбаться. И Кайла снова говорит своим голосом. Ты появилась в очень неподходящее для меня время, произносит она с упреком в хрипловатом голосе. «Я наконец-то упрочила здесь свое положение, а твое появление чуть все не разрушило. Но это неважно». Покачав головой, продолжает она. «Как я уже говорила, тебя не очень-то любят. Я что-нибудь придумаю и устраню вызванные тобой сложности». Я шумно дышу, воздух вырывается холодным белым облаком. «Ты...» «Фейри наступают, Кайла. У нас нет на это времени». Она закатывает глаза. Ложь тебе не поможет. Думаешь, Тиндал не предупреждал меня насчет тебя? Он рассказал мне все о твоей коварной попытке взять под контроль Хайбл. На ее губах появляется жестокая ухмылка. Но твои планы не очень-то удались, да? Я скрыжищу зубами от злости. Ты покинула город во время восстания, но я все исправила. Ты не можешь заявляться сюда сейчас и пытаться все повернуть вспять. Теперь Хай был мой. Но тебе ничто не грозит, пока я не придумаю, как тобой воспользоваться. Она поворачивается, дав знак стража, и они уходят, унося с собой фонарь. Нет, я стучу по прутьям, сжимая их так сильно, что становится больно. Ты совершаешь ошибку, мы должны подготовиться. Кайла поворачивается, рядом с ней только два стражника. А я готовлюсь, царица Малина. Вот что приходится делать королевам. Мы планируем, играем, строим козни. Только так можно сохранить корону. Мужчины ленивы. Они получают все, что им дают, но не мы. Она качает головой, и ее блестящие черные волосы блестят в свете огня. Мы, королевы, всегда должны планировать заранее и манипулировать обстоятельствами в свою пользу. Возьмем, к примеру, мист. «Мист. Думаю, она скоро родит. Немного рановато, но лекари говорят, что ребенок должен выжить. Он будет маленьким, что мне и на руку». Она кладет ладонь на живот. Платье, собранное под грудью, свободно не спадает до самого пола. Такое платье носят беременные женщины. Или те женщины, что притворяются беременными. Меня мигом осеняет, на что она намекает. Я вспоминаю беременную женщину в коридоре. Кайла качает головой. Знаешь, тебе и правда стоило принять его предложение. Если бы ты просто согласилась признать ребенка наложницы своим наследником, Медас, возможно, не нанял бы того убийцу. Может, он бы не согласился заключить со мной брак? А теперь у меня будет не только клятва жениться на мне, данная им перед смертью, но еще и его единственный наследник. Выходит, шестое царство по праву мое. По моим венам течет лед, который никак не связан с магией. Я часто дышу, во рту становится сухо. Глаза Кайлы блестят. Когда король падает, королева может подняться. Но только те, кто знает, какой сделать шаг. — Это ты его убила? — выпаливаю я. Она улыбается, сверкнув белоснежными зубами. Мне и не пришлось, но очень кстати с его стороны. Гордое выражение ее лица так мне знакомо, потому что точно такое же всегда было и на моем. «Не понимаю. У тебя же есть Третье Королевство!» Она передёргивает плечами. «Я хочу не просто королевство. Я хочу империю!» В груди сражаются гнев и беспокойство, отбиваясь каждым ударом сердца. «Если откажешься слушать меня, у тебя вообще ничего не останется, потому что нас всех убьют. Больше не будет той ареи, которую мы знаем». Она не обращает внимания на мои слова и оглядывает комнату, словно оценивая клетку, в которой меня заперла. Ее явное безразличие к моим словам заставляет меня дрожать от гнева. «Иронично, не правда ли?» «Что именно?» — огрызаюсь я. «Ты здесь?» Заперта в той же клетке. Я цепенею. Она смотрит на меня карими глазами. Её лицо мягко подсвечивает свеча, горящая на столе. Ты позволяла своему супругу запирать здесь его позолоченного питомца? Позволяла? Тиндал всегда поступал так, как ему заблагорассудится. Я тут ни при чем. Она задумчиво хмыкает и постукивает пальцем по нижней губе. По-моему, это неправда. Довольно жестоко держать ее здесь, и все же ты это делала. А теперь заняла ее место. «Да не держала я ее здесь», — возражая я. Она сама согласилась быть его золотой шлюхой. Ее каждый день окружали заботой и роскошью, и...» Кайла наклоняет голову и перебивает меня. «А ты ее спрашивала?» «Я что? Спрашивала ли ты у нее?» Или так изнавала от ревности, что тебе было все равно? У меня нет ответа на ее вопрос. Кайла выходит вперед, пока мы не оказываемся нос к носу. Признайся, тебе нравилось, что ее держат тут в заперти. Так ты чувствовала, что она получила заслуженное наказание за то, что завладела вниманием твоего супруга. Чувствуя, как в ребра мне впиваются осколки льда». Сжимает легкие и мешает дышать. Лично я бы немного с ней поиграла. Свела бы ее с ума голосами, пока она не сорвалась бы. Кайла замолкает, словно задумалась об этом. Или попросту убила бы. Но каждому свое. Ты вела свою игру, но проиграла. Я поджимаю губы, и холод пробирается под кожу. Я не вела никаких игр. Она снисходительно улыбается и прячет ключ от клетки в карман. Потом наклоняется и берет со стола подсвечник. «Отвечая на твой вопрос, я не убивала Медаса», — говорит она. Это сделала его позолоченный питомец. Глаза у меня лезут на лоб. От шока я замираю. Кайла лучезарно улыбается. «Какой скандал, да? Что ты там сказала? Ах, да!» Поджав губы, она выпускает магией струйку моего голоса. Она сама согласилась быть его золотой шлюхой. Когда мой голос затихает, Кайла ухмыляется. «Похоже, ты ошибалась, потому что эта золотая шлюшка его и убила». Я качаю головой. «Ты лжешь? «Неужели?» — провоцирует она. «Полагаю, я могла бы солгать, но в данном случае правда намного интереснее». Скажи, ты знала, что он был обманщиком?» Я застываю. «Что?» Ее улыбка становится еще ярче, и она с нескрываемой радостью оглядывает мое лицо. «Нет, не думаю». Кайла поворачивается и начинает уходить. «Кайла!» — кричу я. «Выслушай меня! Сюда идут фейри! Немедленно отопри! Ты не можешь держать меня здесь!» Встав у двери, она оглядывается через плечо. Скажу, как королева королеве. Я открою тебе маленький секрет. Эта позолоченная шлюха намного больше, чем кажется. И я тоже. А ты что из себя представляешь, Малина?» С этим неотступно преследующим вопросом она выходит из комнаты, унося с собой свет. «А ты что из себя представляешь? Я была дочерью, принцессой, наследницей кольеров». Я была женой царя Медаса, правителя Хайбалы шестого царства Ареи. Люди стаями слетались посмотреть на его блестящий замок, стоивший дороже всех богатств королевства. А ты что из себя представляешь? Я смотрю на свои руки, полные снега. Я холодная царица, запертая в чужой клетке, в этой ужасной тюрьме.